Глава 11. Сержант Рамиро с витиевато из чувством выругался, помянув святых и Деву Марию, когда джип, на котором он с двумя бойцами патрулировал дорогу между Маникорой и Вила-де-Нова, резко затормозил и фляжка с мотте чуть не выбила сержанту зубы. Причиной внеплановой остановки оказалось лежащее на дороге тело. Прилоскав по затылку лопаухово водителя злополучной фляжкой, когда ездить научишься, идиот, сержант вылез из машины. После осмотра сопровождаемого аккуратным попиныванием сапогом, тело оказалось чрезвычайно похожим на человека в ШБПМ с разбитым лицевым щитком. Рамиро достал сканер и глотнул из фляжки. Матев в такую жару, конечно, хорошо. Но стаканчик кошасы не помешал бы. Сканирование показало, что перед ним рядовой сапёрного полка одной из бразильских дивизий. Странно, подумал сержант. На теле лохмотья, лицо так распухло от укусов москитов, что не поймёшь, гринга это или китаец. Если этот придурок дезертир, то какого дьявола шлем не снял? Одно ромиро смог сказать точно. Лежащий перед ним человек шёл по джунглям не один день, и судя по его состоянию, делать этого совершенно не умел. Сержант оглянулся на подчинённых, державших под прицелом лежащее тело. "Чего стали? Грузить его в кузов, отвезём в госпиталь. Не наше дело разбираться, что это за чучело и как здесь оказалось. Вообще-то он должен был отвезти найденного в военный госпиталь, но до него целых 15 км. А госпиталь в Маникоре всего в трёх, а через дорогу от него хороший бар, и каша су там почти не разбавляют. Через сутки в госпитале оборванец пришёл в себя, но был очень слаб, на все вопросы невразумительно мычал в ответ и не мог объяснить, как он оказался в зоне отчуждения за 50 км от места дислокации своего полка. Дежурный врач отправил запрос в штаб дивизии, Но на следующий день пациент сбежал, украв одежду, удрыхнувшую на посту санитара, а ещё нож и две банки консервов из столовой. Составляя рапорт о побеге, врач Доминго Альварес вспоминал глаза этого израненного сапёра. Не было в них пустоты или безумия. Очень внимательно и осмысленно смотрел этот молодой парень с ранней сединой в рыжей шевелюре. А в это время в 30 километрах к западу по пыльной сельской дороге шел невысокий человек с дорожным посохом в руках. Широкая плетеная панама, которую он без спроса взял у пугала на соседнем кукурузном поле, прикрывала от палящего солнца его голову с высоко поднявшимися от висков залысинами. Правая кисть, замотанная не совсем чистой тряпицей, висела на перевязи, Но судя по всему, не беспокоило. Он бодро махал посохом, держа его в левой руке. Шёл быстро и уверенно. Он торопился. Слишком далеко была цель, толкавшая его вперёд. Дмитрий Супрунов. Последний шанс земли. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.